На чердаке я просидел довольно долго, а после того, как появились вы трое, присутствующие стали готовиться к бою. Их языки развязались, даря мне ценную информацию. Кстати, сэра Дорна, как и Миссу, они не узнали, а вот Мегера, по их словам, точно была на месте. «Мегера?» – переспросил ректор, посмотрев на любовницу, которую подобным прозвищем наградили с т у д и о з а Академии. «Скорее всего, это кто-то из наших недавних выпускников».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 «Проверять лично и усиливать слух в подобной ситуации я не решился. А ну, как Дорн шибанет с в о е й магии еще раз, мне уж и беречь нужно. Они подобного издевательства могут и не вытерпеть». «Как-то все это очень просто», — поморщившись, произнесла р и з о л а «И вот этими силами они полагали меня взять? Что-то здесь не сходится». «Согласен», — высказался я, внимательно всматриваясь в округу, и тут же, почувствовав опасность, крикнул. «Щиты!»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 Закричал соседний маг, а я, глядя, как лопаются плетения круга силы, усмехнулся. Так их. Как только полукровки остались без с ч е т а Дорн нанес очередной удар, разметавший противников в разные стороны и убивший одного из них.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 «Оставайся здесь и не выдавай себя», – мысленно обратился к р и в и а н т у после того, как вышел за пределы действия амулета старика и потерял невидимость. «А ты полон сюрпризов», – раздался пораженный голос Дорна. А «Вот честно, не ожидал». Мак повернулся в сторону Резолы, оказавшейся рядом, и произнес. «А ты считала, что парня завалила камнями?» «Лучше бы з а в а л и л о зло ответила женщина, оглядывая мертвых полукровок. «Это ведь из-за него! Все из-за него!» «Не стоит горячиться!»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 Возьмёшься за Демура и уговоришь его сотрудничать. Если он согласится, мы начнём работать по твоему плану. Мне бы не помешала ваша помощь, — нахмурился я. Кажется, я уже говорил, что не смогу провернуть всё сам. Уж постарайся, — сказал Архимаг. А что с герцогом Востока? — спросил я. Это самый проблемный регион. С этим мы разберёмся сами, кандидаты уже имеются, — заверил меня мужчина и добавил. Всё, можешь быть свободен. Встречаемся здесь же через неделю.